«Доктор Дарлинг, это Рэйчел Росс. Извините, что я звоню». «Отчаянные времена требуют отчаянных мер, ведь так?» Чарли Мюррей не давал мне покоя ни буквально, ни фигурально. Поэтому я решила разузнать о нём побольше, чтобы убедиться, что мои фантазии — только мои фантазии. Я закрылась вместе с Лолой в кухне, чтобы одна из нас не побеспокоила Джерри, который всё ещё возился с плентусами, а вторая не довела его до смертельного кашля». «Мисс Росс?» Слегка преувеличив радость от звонка, протянул доктор. На фоне шелестели бумажки, видно, я оторвала его от работы. «У вас всё хорошо? Как заживает ожог?» «Всё в порядке, спасибо. Вообще-то, я звоню по другому поводу». Доктор только хмыкнул в трубку, не представляя, зачем бывшей пациентке названивать ему по какому-то другому поводу, который совсем не имеет отношения к ожогам. «Я, правда, не знаю даже, как вас спросить». «Спрашивайте, как есть, мисс Роз? Чем смогу, помогу». «Ладно, раз уж позвонила, надо идти до конца, как бы странно не прозвучало то, что я собиралась спросить. Я хотела бы узнать о пациенте, который лежал в больнице в то же время, что и я». «Я не имею права разглашать личную информацию, мисс Роз. «Слегка деловито», — ответил доктор Дарлинг. «Прошу вас, это очень важно. Мне просто нужно знать, действительно ли он тот, за кого себя выдаёт». На той стороне провода всё притихло. Даже бумажки перестали шептаться между собой. Мой звонок явно внёс сумбур в привычный уклад доктора дарлинга. «Я не понимаю, мисс Росс. В общем, я боюсь, что один из ваших пациентов преследует меня». «Боже, вы уверены? С такими подозрениями вам бы звонить в полицию, а не мне. В том-то и дело, что я не уверена». Полиции надо мной лишь посмеются. Доктор долго раздумывал над моими словами. Я уж подумала, что он подбирал более вежливую форму того, как бы послать меня на три знаменитые буквы, но вместо этого он тяжело вздохнул и произнес: "Хорошо, если дело настолько серьезное, я закрою глаза на правила. Как зовут этого вашего пациента?" Сердце запело, как в мультиках Дисней. Я начала притоктовать на месте от нетерпения и волнения. Лола, скрученная в углу от скуки, посмотрела на меня с явным глумлением. «Спасибо, спасибо, доктор Дарлинг!» — запела я, как белоснежка. «Его зовут Чарли Мюррей. Он лежал в палате 208 с язвой. Хорошо, я проверю и перезвоню вам. Но только между нами». «Конечно. Ещё раз спасибо». Не успела я положить трубку, как телефон разразился трелью. Вряд ли это доктор Дарлинг перезванивал с новостями. И правда, на экране загорелось имя хозяина моей квартиры. «Мистер Голд?» «Мисс Росс, вам нужно срочно приехать на квартиру». Сердце перестало петь и упало в пропасть. Я успела передумать кучу всего, прежде чем спросить. «Что-то случилось?» «В вашу квартиру кто-то забрался. Здесь всё вверх дном. Я уже вызвал полицию». «Что за чертовщина здесь творится?» Меня заколотила пугливая лихорадка. Я окрикнула Джерри, чтобы присмотрел за Лолой, и выскочила из пекарни, будто та снова горела. Такси примчалось через шесть минут, и только я успела выкрикнуть адрес, напугав водителя своей горячностью, как телефон снова зазвонил. Каждый новый звонок страшил меня ещё сильнее. «Рэйчел, не могу до тебя дозвониться. У тебя постоянно занято». «Джек, милый, славный Джек, с которым так спокойно». Вот бы он сейчас был рядом. Он из тех мужчин, с кем, как за каменной стеной. «Джек, он снова побывал в моей квартире». «Что? Ты где?» «Мне позвонил хозяин, я еду туда». «Стой, дождись меня». «Не волнуйся, полиция уже на подходе, я буду там не одна». При упоминании полиции водитель покосился на меня и уже явно пожалел, что взял такую пассажирку. Сморщенное лицо, ошалелый вид, кричит про полицию и взломанную квартиру. Мечтая побыстрее от меня избавиться, он ускорился, не отрывая ухо от моей беседы. «Я уже еду», — выпалил Джек. «У тебя ведь работа, я сама разберусь». «Я еду, Рэйчел. Буду через полчаса. Моя каменная стена будет там, чтобы я могла на неё опереться. Слава богу, пока Джек рядом, я ничего не боюсь. Ну, или почти ничего».